Глава первая «Вон, идет!» «Давай позовем!» «Давай!» «Макс! Эй, Макс!» Я вздрогнул, оборачиваясь на звук собственного имени. Нет, мне не было страшно. Максим Кузнецов очень сильно изменился за последний год. И, конечно же, в первую очередь из-за силы. Я стал намного увереннее в себе». И вместе с тем чувствовал, что мне не место среди немощных. Ощущал себя чужим, что ли? Вот в школе, с друзьями и неприятелями, я был в своей тарелке. Наверное, поэтому попытка старшиков поболтать немного смутила. Сивый, он же Валерка сивцов дрыщ и тычина. Все на год старше меня, и раньше внимания на тощего доходягу они не обращали. Может, кстати, из-за дяди Коли, его знали и уважали а меня поэтому не трогали. Знали, себе же дороже выйдет. И на том спасибо. «Привет, пацаны!» Я подошел и без стеснения пожал каждому руку. «Тебя чё, типа, в футбик взяли? В академию какую-то?» Спросил дрыщ, высокий и худой парнишка, не вынимая сигарету из зубов. «Ага, в Краснодар», сразу вспомнил я легенду, «вратарем». «Пошли с нами погоняем, напротив восемьдесят второй школы. У нас как раз вратарь слетел». «Мне домой надо». «Да понятно все», — протянул тычина, закатив глаза. «Выеживаешься! Там поди на замене только и сидишь, да?» Злость начала подкатывать вместе с силой, готовясь вырваться наружу. «Так, спокойно, столбики из камней, столбики из камней». «Ладно, все ясно, зассал», — констатировал дрыщ. Я глубоко вздохнул. они просто обычная шпана, а я маг». «Мне нет никакой разницы, что скажут дворовые пацаны. Я могу с ними даже не встретиться в следующем году. А если захочу, то они меня вообще не увидят. вот глаз никто не отменял. Козлович же говорил только про атакующие заклинания. Но даже это лишнее». Я еще раз разложил столбик из камней и спокойным ровным голосом ответил. «Мне надо домой. Меня отчим ждет». «Не по-пацански как-то, Макс» угрожающе заметил Сивый. Мы же тебя нормально просим. Ты предъявить что-то хочешь? Сила плескалась во взгляде, отчего тот стал тяжелым. «Да ну! Пошли за толстым!» Первым дрогнул Тычина. «Пусть он на воротах стоит!» Я проводил взглядом троицу, пытаясь унять колотящееся сердце. Меня едва заметно трясло, руки ходили ходуном, и больше всего хотелось куда-нибудь сесть. С детства не любил разборки, вот эти пацанские терки. С другой стороны, Якут мог бы мной гордиться. Я не пошел на поводу у эмоций, силу опять же не потратил. Если честно, мне правда надо было домой. Сам же обещал не опаздывать к ужину. Наша машина стояла у подъезда. Чуть потрепанная, с небольшими сколами, да и признаться, лет ей было почти как мне. Но и плюсов оказалась целая куча. Во-первых, эта четырка силами дяди Коли была на ходу. Мы уже несколько раз ездили на рыбалку, в магазины и даже к сумасшедшей, как мне показалось, тетке отчима в область. Во-вторых, за те две недели, которые тетушка у нас была, я узнал кучу всего нового о машинах, где меняется масло, тормозуха, свечи, ремень ГРМ. Еще дядя Коля грозился добраться до колодок и тормозных барабанов, на что я согласно кивал. В-третьих, два раза я сидел за рулем. Дядя Коля был терпеливым инструктором, и мы даже немного проехались. Пусть по бездорожью и не очень быстро, но это был маленький шаг для среднестатистического человека и огромный шаг для мага в лице меня. Появление авто у нас — тема отдельная. Нет, дядя Коля зарабатывал неплохо для обычного трудяги, но купить сразу наличкой целую машину не по силу было даже ему. А сколько я наслушался вздохов и разговоров отчима о четырехколесном друге, поэтому поступил, наверное, не очень правильно. Нашел в городе магический Пермагбанк, первый магический банк, который уверял, что работает с 1868 года, и обменял две монеты из своего золотовалютного запаса. Да, меня за это Байков по головке не погладит, мы же вроде как решили делать артефакты. С другой стороны, один раз живем, Вырученные деньги я спрятал в квартире, применил немного силы, и вот уже отчим хвастается, что нашел заначку, о которой думать забыл, и он действительно так искренне считал, я лишь усмехнулся в ответ, тоже мне зимняя куртка с забытой соткой. В любом случае, я радовался не меньше его и кивал, а тут еще и довольно быстро подвернулся неплохой вариант с машиной. Оказалось, что сила помогает не только торговаться с немощными, но и советовать им говорить правду. Поэтому, после того, как мы отмели пару перевертышей, подвернулась эта четырка, или, как назвал ее дядя Коля, «Ласточка». Ну, не знаю, после машины Четкерова это казалось мне перебитой на оба крыла птицы которая искала место, где бы упасть и умереть. Но главное, что отчим был рад. И не пил. «Да что ты понимаешь?» — услышал я голос Потапыча, как только открыл дверь. «Лучше, чем на березовых бруньках ничего нет!» «Вот ты, балбес, кедровые орехи!» — спорил с ним отчим. «Цвет самогонки дают, и послевкусие такое!» «Я сделаю по своему рецепту, попробуешь и скажешь!» «Пробовать не буду», — отрезал дядя Коля. «Где одна рюмка, там и вторая». «О чем разговор тогда?» — разочарованно крякнул Потапыч. Отношения банника с отчимом заслуживали отдельной темы. Сначала маленький седой мужичонка в самом расцвете сил категорически отказывался вылезать из пространственной бани, как кот, ей-богу. Два дня сидел внутри, и лишь поесть выбирался, да и то поклюет что-нибудь и обратно. Дядя Коля, кстати, и сам тогда ходил в некоторые растерянности. Фокусы он мои видел, однако до конца поверить в магию все равно не мог. Я его понимал, если честно, мне было полегче. Тут же получается, всю жизнь живешь, и вдруг оказывается, что детские сказки не такие уж и сказки. Однако на третий день моего возвращения дядя Коля столкнулся с Потапочем, а тот с отчимом. И как оказалось, у житейского опыта, неважно в каком мире, немощным или магическом, существует множество тем для разговора. Они спорили на все темы мира, от управления государством до заготовления дубовых веников. Вот спрашивается, кто бы мог подумать? «Я дома!» «Макс, не разувайся, я хлеб забыл купить!» Отчим выскочил ко мне в засаленном переднике. «Белый? Чёрный?» Спросил, а сам втягивал ароматный запах жареной картошечки. Она у дяди Коли получалась отменная, с поджаристой корочкой. Я заглянул на кухню. Потапыч сидел у тарелки с котлетами с самым невинным видом, только седая борода измазана жирным. «Рядом еще летний салат и натертая свекла с чесноком. Все, как я люблю. Какой сам хочешь, что ты бери. чем вытер руки о передник Ладно, я скоро». Захлопнул дверь и только сейчас понял, какой голодный. Из-за ежедневных упражнений в стихийной магии необходимо было уходить подальше от людей. Вот я и топал в дальнюю лесополосу, где днем никого не встретишь. Еще ходил по городу, делая для себя новые магические открытия в виде разных магазинов. Хорошо, что Геральдику я сдал на отлично и уже сходу мог сказать, что найду внутри. Щит с искрами на вывеске, значит заведение принадлежит Шиловским, и там можно обнаружить целебные и защитные целебные артефакты. Две стопки монет под аббревиатурой Пермакбанк, вотчина Матвеевых. У них я обменял свое золото на деньги немощных. Даже паспорта не понадобилось, лишь заставили оставить небольшой слепок силы, по которому меня могли идентифицировать. Лист и ветвь — алхимическая лавка замановых. У последних, как я понял, бизнес был скромный, если брать во внимание всех аристократов. Дело в том, что у каждой уважающей себя ведьмы имелись собственные рецепты, да и ингредиенты необходимо было собирать своими ручками. «Вдруг тебе роголисник продадут с кладбищенской земли? Тогда все, пиши пропало» поэтому пользовались услугами Замановых лишь благородные, которые чурались ведьм. Мне все это было сейчас не нужно. Мой путь лежал к вывеске, начинающейся на «маг» — совпадение? Не думаю. И заканчивающейся на «нит». Можно, конечно, и квартал пробежать, там хлеб свежий, ароматный, но мне была лень и жутко хотелось есть. Да и судя по Потапучу, он сейчас все схарчит там без всякого хлеба. Единственное, что меня напрягло — черный внедорожник без номеров. Двигатель заведен, но фары выключены. Нет, конечно, его могли только что купить и не поставить на регистрацию, с кем не бывает. Однако машина поехала ровно в тот момент, когда я вышел со двора. Медленно так, словно водитель никуда не торопился. Я купил хлеб и прежде чем выйти, посмотрел через стеклянные двери наружу. Машина была на месте, припаркована напротив магазина. «Так». А почему сердце стало биться так часто? Вариантов все равно не было. Нужно быстро добраться до дома, а там уже решить, что делать. Может, я просто паранойю, и все это так совпало? Ну да, конечно, очередное стечение обстоятельств. Я зажал хлеб под мышкой и быстро двинулся в сторону дома, стараясь не терять из виду внедорожник. Это и сыграло со мной злую шутку. Оказывается, надо смотреть не только в интересующую тебя сторону, но и вперед. А там как раз оказался коренастый мужичок, одетый не по погоде тепло. Я отлетел от него, как от стены, хлеб плюхнулся на землю. Незнакомец подобрал кирпичик, протягивая мне, и на секунду его запястье открылось. И на нем я увидел знакомое изображение, скрещенные боевой жезл и магическую палочку, герб Терлецких. С спасибо от чего Отчего-то я стал заикаться, поднимаясь и схватив протянутый хлеб. «Однако незнакомец не собирался его отпускать. Я пристально посмотрел на него и увидел клубящуюся, поднимающуюся от живота к груди темную силу. Концентрация и плотность невелики, не такой уж он и сильный. Может быть, черновой, максимум подмастерье». «Привет, Максим». «Здрасте». Мы стояли, вцепившись в маленький кирпичик пшеничного хлеба, словно от него зависела наша жизнь. «Очень уважаемый человек...» Хочет встретиться с тобой и поговорить. Это кто? Я же сказал, очень уважаемый человек. Черновой улыбнулся, обнажив золотую фиксу на верхнем зубе. От него веяло уверенностью. Он будто знал, что мне некуда деваться. Я перехватил его взгляд и обернулся. Из машины вылезла еще пара молодчиков такого же бандитского вида. Угу, все понятно. хорошо «Только если недолго», — улыбнулся я, делая вид, что все в порядке. А сам начал быстро соображать. Подкрашенная темным сила — это принадлежность к стихии, к земле. У машины огневик и маг ветра. По сути, это не имеет никакой разницы. Самую большую опасность представляет тот, что рядом. Его надо вырубить в первую очередь. Только как? Незнакомец жестом приказал двигаться к машине, а сам положил мне руку на плечо, мол, чтобы не убежал никуда. Мы даже сделали несколько шагов, после чего я хлопнул себя ладонью по голове и повернулся к Крепышу. Хлеб же надо занести. Потом. Но я не стал дожидаться ответа незнакомца, а со всей силы ударил его ногой в пах. Все по заветам Якута. Нет, если бы у него стояла защита от физических повреждений, амулет там какой-нибудь висел или нечто в этом духе, то моей ноге бы не поздоровилось. Однако Крепыш осел, выпучив глаза и хватая ртом воздух. Я же развернулся к парочке у авто и вызвал обвал. Не зря же тренировался в стихийке. У нас в городе уже пару раз машины под асфальт проваливались, поэтому текущее положение дел можно было считать нормой. Разве что два мага, которые рухнули вместе с ней, еще увязли в зыбучих песках. Но это тоже недолгий эффект, которого хватит для моего бегства, точнее тактического отступления. Сил я оставил немало, но все же на пару игл для крепыша хватило. Первая скользнула мимо с кучей разноцветных снопов и легким звяканием амулета сработал защитный артефакт, а вот вторая прошила плечо насквозь. Незнакомец тихонько вскрикнул и схватился за рану. «Нет, никакой крови не было. Лишь магическим зрением я видел нечто вроде разрыва вместе попадания. Офигеть! Вот как это работает!» Но рассматривать раненого времени не было, я со скоростью, за которую меня Якут бы похвалил, за сегодняшний день он бы устал это делать, бросился к своему дому. Вихрем взлетел на этаж, дрожащими руками открыл замок и захлопнул дверь. «Быстро ты, Макс, давай к столу. А где хлеб?» Дядя Коля вышел в коридор. «Дверь закрой на замок». Я вбежал в свою комнату в обуви, схватив мобильный со стола. Из-за постоянных тренировок носить его с собой не представлялось возможным. Точнее, я разок попробовал и сразу понял, что пора покупать новый. Пространственный карман не спасал от магии, а та каким-то странным образом влияла на работоспособность сотового. То сеть перестанет ловить, то интернет отвалится. Поэтому я решил, что лучше его вообще держать подальше от источника силы, от меня то есть. «Максим, что случилось? Кому ты звонишь?» Не унимался отчим. «Дядя Коля, дай мне минуту», — ответил я, глядя на выведенные на листке цифры, пока не услышал в трубке незнакомый голос. «Добрый день. Имение семьи Байковых. Я вас слушаю». «Здрасте. Могу я поговорить с Дмитрием Байковым?» «Как я могу вас представить?» «Максим Кузнецов, мы вместе учимся. И, пожалуйста, поскорее. Это очень срочно». Признаться, когда Димон давал бумажку со своим адресом и телефоном, то я почему-то считал, что это мобилка. «А у них там слуги, судя по всему. Дворецкие, горничные, садовники, поди. Эх, благородные. Хорошо, что я простой парень». «Да, слушаю». «Димон, привет, это я». «Привет». Обрадовался Байков, но тут же сразу посерьезнел. «Макс, случилось чего?» «Случилось. В общем, слушай». На пересказ моего вечернего приключения ушло несколько минут. При этом в комнату тихо просочился Потапыч, а дядя Коля и вовсе не уходил. Да и Байков, будучи хорошим слушателем, ни разу не перебил. «Посоветуй, что делать? Сразу в конклав?» — закончил я свое повествование. «И что ты им скажешь?» — спросил Димон. «Что люди Терлецких напали и на меня?» «Обвинить охранителя высокородных в нарушении закона — это, конечно, мощно!» Без тени иронии ответил Байков. «Только доказательств у тебя никаких». «А татуировка на руке?» «Доказательство косвенное. Сам посуди. Тебе могло привидеться или еще что?» «Димон, ты на чьей стороне?» «На твоей. Просто я рассуждаю так, как будет рассуждать Конклав. Им вообще никакой радости ссориться с главным человеком из высокородных ради безродного послушника. Извини, если грубо вышло». «Так, блин, мне что делать нужно было? Убить одного из них и тело с собой прихватить?» «Было бы очень кстати», — серьезно ответил Байков. «Тогда можно было бы провести опознание». «Димон!» ну, «Ладно, ладно. Так что с этими магами сейчас?» Я выглянул в окно, и в груди похолодело. Чёрный внедорожник стоял во дворе, как ни в чём не бывало, лишь потерял свой прошлый лоск. Оно и понятно, маг ветра смог поднять его с помощью стихии или просто напрямую силой, однако от вмятины сколов не избавил. Сидят в машине, ждут меня, судя по всему. Я одного ранил, не знаю, насколько серьёзно, но двое других в порядке. «Защитить тебя от посягательств Терлецкого может лишь другой благородный». — сказал мой друг. — С дворянами они ссориться не будут. — Димон! — Да я о себе и говорю. Мои двери для тебя всегда открыты. Да, так и быть, для твоего банника тоже. Беда в том, что в полной безопасности ты будешь лишь на моей земле, но сюда еще надо добраться. В общем, слушай, я найду парочку человек, чтобы сопроводить тебя, но на это необходимо время. Из своих у меня почти никого нет, поэтому пока нужно не выходить из квартиры, вряд ли они решат забрать тебя силой. «Ты правда думаешь, что у них хватит терпения сидеть и ждать? Особенно после того, как я ранил одного из этих упырей?» «Ты не говорил, что это упыри?» – оживился собеседник. «Да я образно!» Байков замолчал, а я судорожно соображал, оглядывая собравшихся в комнате. «Димон, я сам доберусь. Адрес у меня есть. Только со мной еще чем будет. Не против?» «Конечно нет. Но ты уверен, что не стоит подождать?» «Пока трое магов не вынесут мою дверь?» «Уверен. Ладно, до скорого!» Я отключил телефон и глубоко вздохнул, а дядя Коля сразу засыпал вопросами. «Максим, куда ты собрался? Кто на тебя напал? Кто такие терлецкие?» «Очень хорошие люди. И не я собрался, а мы. Не оставлю же я тебя здесь. К тому же машину водить не умею. Чего смотрим? Давайте быстро собираться. Жалко, поесть не успеем».